Часть 36.41 Сергеев Посад 1 апреля, воскресенье, день, вечер Всем своим видом р а ч е н к о сейчас выражает глубочайшую задумчивость Локти уперты в столешницу Пальцы крепких рук сцеплены в замок На который он сверху пристроил подбородок Взгляд слепо буравит какие-то графики и схемы Под листом слегка помутневшего от времени оргстекла Мысли его сейчас явно где-то далеко Пока Чапай думает, я осматриваюсь в кабинете бывшего командира. Хотя сидим мы тут уже минут сорок, раньше слегка другим занят был. Как один киношный бандит говорил, разговоры разговаривал и базары базарил. Теперь собеседник мой взял тайм-аут, а я осматриваюсь. Во время ночного боя тут явно было весело. Сквозь оконные проемы по комнате, слегка шевеля побитые пулями криво висящие жалюзи, Гуляет не по-мартовски теплый и чрезвычайно зловонный ветерок. Вот нет в жизни справедливости. Если б не это тошнотворное амбре, денек был бы просто отличный. Солнце, тепло, ветерок легкий. Сиди и получай удовольствие, хапай витамин D всем измученным зимой организмом. А тут впору противогаз наружу натягивать, причем такой, как у пожарных, изолирующий, который не забортный воздух фильтрует, а свой собственный вырабатывает. Стекол в рамах нет, только по краям щелятся, поблескивая на солнышке острыми краями, небольшие сколы. Зато в угол и под стену небрежно, будто ногой, хотя почему будто, скорее всего именно ею родимой, веника я поблизости что-то не наблюдаю, сметена впечатляющих размеров куча осколков битого стекла и отливающих красной медяжкой пулеметных гильз. Оттуда же, из груды осколков и гильз, торчит хвост уже пустого звена пулеметной ленты. Рядом с ножкой стола лежит на боку перевернутый короб на две сотни патронов. Тоже пустой. А вот пулемета не видать. Унесли уже. И то дело. Что ему теперь в начальственном кабинете делать? Порезвился начальник и Будя. Хорошего понемногу. Ницарское это дело. По супостату из к у л е м ё т а Мебели тоже досталось. Спинка простенького черного офисного стула, на котором я устроился в двух местах, прострелена на вылет. Да и в сидушке одно весьма характерное отверстие имеется. Думаю, рикошетом от потолка прилетело. Из полированных стенок шкафов торчат кое-где куски ломаной фанеры. Из стеклянных дверец уцелела каким-то чудом лишь одна. Многочисленные книги и папки-скоросшиватели, что раньше стояли на полках, теперь лежат неаккуратной грудой на полу. перепалая висящему на стене портрету гаранта Конституции. Блин, будто специально целился неизвестный стрелок. Точно между глаз пулю вогнал. Снайпер, маму его с ратуши. Или правда специально? Не, вряд ли. Третий этаж. Снизу не то что портрет, даже стену, на которой он висит, не видно. Разве только потолок кабинета, так что бывают совпадения. Алексей, наконец, выходит из своей мрачной медитации. «Значит, предлагаешь все бросить и перебираться к вам?» «Ну, во-первых, не я предлагаю. Это совместное предложение командира отряда, комполка Веверов из Краснозаводска и начальника тех ФБСов, что на ГС засели. Я только их слова передаю». «Вот-вот. Передаст, значит», — хмуро хмыкает он. н л ё ш е н ь к а дружочек, а по сусалам ты когда последний раз получал?» Ласково тяну я недобрым взглядом Бураве, при этом Раченковскую переносицу. Я этому приему у Антохи Тисова когда-то научился. А уж от кого он набрался, бог весть, я не интересовался. Суть проста, как мычание. Если хочешь кого-то сильно напугать или осадить, кого-то сильно б о р з о в о разговаривай с ним нежно, будто любящая мама, но при этом смотри так, будто готов на куски порвать голыми руками». И тут же съесть, сырым, без соли и перца. Почему? Не знаю. Я не психолог, но работает отлично. р а ч е н к о на несколько секунд замолк, а потом звучно прочистил горло. «Извини, погорячился. Без проблем. Все, понимаю. Тяжелая ночь, вещь на нервах. Так о чем это я? А, ну да. А что, собственно, все ты так боишься тут бросить? Склады и технику?» Так как раз их оставлять никто не предлагает. Это как раз в ы в е с т и нужно обязательно. Или одновременно, или сразу после основной массы людей. А пока вывозить будем, тут небольшой человек на 100-150 гарнизон останется на охране. Что еще? Турники со спортгородка, казармы, штабы этот, столовку сгоревшую. Какой от них сейчас прок, окромя убытков? «Тут не просто ремонтом пахнет, тут кое-что чуть ли не с нуля перестраивать нужно. Опять же, гражданские». «Поглядел я на вашу попытку их всех хотя бы один раз помыть. Нет, на один раз отлично придумано, молодчаги. Без шуток и подколов, на полном серьезе. Но дальше-то что? Да еще одна такая помывка, и к складам и караульному городку на т а н к е не подъедешь, сплошное болото будет. Дренаж-то никакой, стока практически нет». И воду греть на всю толпу вы таким макаром офигеете. А в пересвете многоэтажные жилые дома, в каждой квартире которых ванна. И своя городская ТЭЦ. Не то недоразумение, что тут у вас стоит, которая с горем пополам в казармах температуру в 15 градусов держала. Что, думаешь, я не помню? Здешняя ТЭЦ больше просто не потянет, загнется». А там нормальная городская и гидроэлектростанция под боком, работающая до сих пор, заметь, электростанция. А еще нормальная городская больница. Не Медрота, где по-хорошему только легких больных в стационаре держали. Я аж помню, всех тяжелых сразу в Реутов, в ЦГВВ везли. ЦГВВ. Центральный госпиталь внутренних войск МВД России, расположенный на территории Аддон в Реутове. Нормальная больница. И хлебокомбинат, пусть и маленький. Так у вас и такого не наблюдается. Сухари из НЗ лопаете. А еще исправно работающий водопровод и канализация. И огромные склады Росрезерва и ВВС под боком. И завод краснозаводский. Типа химический блин. Тут объяснять нужно? Нет, не нужно. Отрицательно мотает головой р а ч е н к о в Не маленький. Патроны, гранаты. Именно. Именно. Легонько припечатываю я ладонь к столешнице. А тут что? в о н и щ а это, от к о т о р о й даже меня с души воротит. Да твои штатские через пару дней от вони паленой м е д т в е ч и н ы на стены полезут. И вы следом за ними. А в пересвете есть все. Ну ладно, почти все. По теперешним временам почти предел мечтаний. Вот только людей на обустройство и охрану тех богатств кот наплакал. В пересвете и на ГС э еще полегче». А в Краснозаводске до сих пор улицы не зачищены толком. Людей едва-едва на оборону заводского периметра набрали. А вы тут сидите с людьми и техникой посреди, уж прости, натурального скотомогильника. Да еще кочевряжитесь. Что тебя тут держит? Привычка? Ну, брат, прости. Раз ты так к этим кирпичам прикипел, тогда, может, сам тут и останешься. А вот в чем бабы и дети, что у тебя на дощатых нарах в палатках ютятся виноваты? Лицо у Алексея мрачнее тучи. но и возражать не пытается, понимает, что прав я. Еще вчера вечером он вполне мог бы со мной поспорить, но сейчас, в этом разгромленном, заваленном стеклянным крошевом и стрелянными гильзами кабинете, сквозь выбитые окна которого в комнату ползет с улицы густой тяжелый трупный смрад. Тут даже самому упертому дураку никаких контраргументов не придумать. А Леха вовсе не упертый и далеко не дурак, — Ну, не знаю я. Явно только для того, чтобы хоть немного потянуть время и постараться выдумать хоть какие-то аргументы тянет он. — Чего ты не знаешь, л ё ш В окно погляди. Встав со стула и подойдя к окну, я без жалости обрываю и без того лишь чудом висящие жалюзи и тыкаю пальцем в направлении стоящих по ту сторону строевого плаца казарм и виднеющихся за ними панельных пятиэтажек досов. офицерского состава. Жилые дома на территории войсковых частей, в которых проживают офицеры и их семьи. Ты вот там собираешься людей на ночь обустраивать. Это д н е м там е щ е более-менее терпимо, и то, не Ташкент ни разу. А что будет ночью? А если не дай бог, заморозки. а п р е л ь ведь на дворе, а не июль. Ты ж кучу народа по м о р о з и ш ь хорошо если не насмерть. Хотя это только с общечеловеческой точки зрения, хорошо. если выживут и только заболеют. А вот с точки зрения военной целесообразности, с больными гриппом или двусторонним воспалением легких возник куда больше, чем с замерзшим насмерть. А лекарств у тебя хватит, чтобы тех заболевших вытащить? Или один черт помрут, только сначала лекарства изведут и помучаются до кучи? Блин, у Раченкова лицо аж почернело. «Понимаю, что очень злые вещи сейчас говорю». Но лучше про эти радужные перспективы сейчас на словах услышать, чем через пару дней в реальности их лицезреть. «А вас там типа сходу каждому по отдельной квартире выдадут, так что ли?» В сердцах зло рыкает Алексей. «Нет, не сразу. Даже не пытаюсь выдать желаемое за действительное я. И не по отдельной. Но даже двумя семьями жить в одной квартире, даже в с е м е р о м на один унитаз и на о д н у электроплиту – все равно лучше, чем в разгромленной казарме от холода загибаться. А со временем, когда окончательную ревизию жилого фонда проведем, кто знает, из пересвета многие работать в Москву мотались, и очень многие оттуда не вернулись. Да что Москва. Из посада и то немногие живыми выбраться смогли. Как ни крути, почти два десятка километров. На автобусе почти 40 минут. Вот и прикинь, Что получалось, если в такой автобус какой-нибудь недавно покусанный гражданин садился? А то и не один. «Полный амбец получался», — хмуро хмыкает полковник. «Именно. И шансов у попутчиков до дому добраться оставалось очень немного. И квартиры этих бедолаг стоят сейчас пустые и никем не занятые. Осталось только найти, дверь вскрыть д да о замок другой поставить». Так что будет, где людей разместить. Особенно, если получится Краснозаводск как следует почистить. Да и деревень там вокруг хватает. «Да, деревня — это мысль верная», — соглашается слегка отошедший, но все еще смурной Алексей. «Сами тут уже несколько небольших аграрных коммун оружием и боеприпасами проспонсировали. С прицелом на дальнейшее сотрудничество в плане бартера. Картошку на патроны и все такое. Кстати, а вот с ними как?» «Да, думаю, так же». Прокатимся, обговорим с ними еще раз условия сотрудничества, радиостанцию с антенной подходящего размера презентуем, ну, чтобы на три-четыре десятка километров б и л а нам больше и не нужно. Пробок на дорогах теперь нет, так что, если необходимость возникнет, то мангруппа на броне к ним на выручку из пересвета минут за сорок доберется. Мангруппа. Маневренная группа. Своего рода группа быстрого реагирования на бронетехнике. Понятно. Как и на чем планируете народ вывозить? Алексей, судя по появившейся на переносице решительной складке, похоже, все-таки принял решение. А у вас что, автобусов не осталось? Откуда? Людей же конвоями из эвакоцентров везли. Пришла колонна, автобусы на п л а т заехали, народ высадили и назад, в Москву. Понятно. Знаешь, вот уже совсем конкретику я с тобой, честно говоря, обсуждать неуполномочен. Поймав на себе ехидный взгляд бывшего командира, опускаю глаза в пол и хмыкаю. «Ну ладно, поймал. Просто не в курсе я, что там и как будет. Я же это... живая СМС-ка мать ее. Расширенная. По конкретным вопросам тебе нужно со Львовым и прочими нашими старшими пообщаться. Я бы посоветовал прямо сейчас до пересвета скататься. Предупредить, что выезжаешь, чтобы собрались и ждали, и ехать. Сам знаешь. Раньше сядешь, раньше выйдешь». Если повезет, так хотя бы детей и какую-то часть женщин до ночи у с п е е т е к нам отправить. Вариант не находит, что возразить Раченков. «Связь мне с командованием своим наладить сможешь? Или нужно к связистам топать?» «Не нужно», — отрицательно мотаю головой, вытягивая из мародерки уже слегка обшарпавшийся от н е ш и б к о н е ч н о г о обращения Иридиум, совсем еще недавно бывший таким красивым, глянцевым и новеньким. «Да уж», — «У богатых жизнь другая», — грустно ухмыляется Алексей. «Брось», — прищурившись, отмахиваюсь я. «Если б он мой личный был, базара нет, а то ж казенное имущество». «Все равно. Хорошо придумали. Жаль только, что надолго этой красоты не хватит». «Ну, наши связисты говорят, что месяца д в а т а то даже и полгода они протянуть могут. Хотя я в полгода не верю. Вот потом, да». Спутники постепенно орбиту без коррекции Земли потеряют, и все. Пишите письма мелким почерком. Что тогда делать будем? Фиг его знает. «Придумаем что-нибудь», — уверенно отвечает р а ч е н к о в «Вон есть на Гинске одна интересная ВЧ. Так там чуть не вся территория командно-штабными машинами и передвижными центрами связи на Шишигах и Уралах заставлена. У тех радиус дай дорогу. Спецов только найти бы. Неуверенно тяну я. Найдем». рубит ладонью в о з д у х отошедший от черной меланхолии полковник. Мы тут пока народ регистрировали, таких уникумов отыскали, а уж бывших офицеров-связистов или даже бывших срочников толковых. Время-то у нас пока есть, и сами вспомнят, а помощников подучат. Я внезапно вспомнил, в каком роде войск служили отцовские банные приятели, Володя-майор и Володя-подполковник, и молча развел руками, признавая правоту бывшего взводного». и найдутся, и вспомнят, и научат. Куда деваться, если приперло? Протянув в Радченкову массивную трубку спутникового телефона, достаю из внутреннего кармана куртки служебное удостоверение, а из него — сложенную в четверо бумажку с номерами. Держи, там подписано и это. Для разговора лучше на подоконник сядь, он в помещении почти не ловит. Вместо ответа Алексей только буркнул себе под нос что-то нечленораздельное и начал набирать номер. Чтобы не напрягать старого товарища, которому, как мне кажется, и без того нелегко, да и разговор предстоит серьезный, выхожу из кабинета в коридор. Там тихо и пусто. Ну да, а что сейчас в штабе делать? Снаружи дел полно, да и времена теперь не те, по кабинетам прохлаждаться некому и некогда. Минут десять я бесцельно бродил по этажу туда и назад. перекатывая по слегка вытертому и очень грязному линолеуму разнокалиберные гильзы, которых и тут хватало. Потом из кабинета вышел р а ч е н к о серьезный и сосредоточенный, по лицу видно окончательно принявший какое-то решение и сейчас напряженно обдумывающий варианты его исполнения. «Вы как сейчас? С нами?» Возвращая мне Иридиум, интересуется он. «Мне подождать?» «Я отрицательно мотаю головой. Выезжать будем прямо сейчас». но по дороге еще кое-куда заскочить нужно, так что нет, не жди. По лестнице на первый этаж спускаемся и выходим на крыльцо вместе, а вот дальше расходятся пути дорожки. Мне к старому штабу, где ждут меня мои верные нукеры и украденная красавица, а л ё х а да бог его знает, где у него машина стоит, я не в курсе. Ну, раз так, погнал я тогда, протягивает он мне свою широчинную ладонь. «Глядишь и правда успеем до ночи хоть кого-то к вам отправить. Счастливо. Береги себя». Коротко киваю я на прощание. Троица моих подчиненных, вопреки ожиданиям, не м о ш е н н и к и м а р и т как это у бойцов ОМОНа обычно принято в свободное время, а в окружении нескольких офицеров из местных загорает на лавочке возле бывшего штабного корпуса, в котором теперь, как я понял, узел связи расположен, и тыловики сидят, хотя скорее сидели». до того, как началось. Правда, в небрежении моих орлов не обвинить. Отмытый уаз стоит буквально в нескольких метрах от длинной лавки, на которой происходят дружеские посиделки. Первым меня замечает Салоха. Встает, подходит и, как обычно, слегка и хидно рапортует. — Товарищ прапорщик, несчастная жертва ваших ужасных манер успокоена, напоена чаем, накормлена бутербродами и сейчас спит на заднем с и д е н ь е а Так вот, почему они не в машине и не дрыхнут. С посадочными местами напряженка образовалась. Ну ничего, бывает. Как там в контракте у нас записано? Обязуюсь стойко переносить все тяготы и лишения. Приходится соответствовать. Молодец, Андрей, спасибо. Я делаю вид, что ю р н и ч е с к о г о тона не заметил. Ладно, п р о щ а й т е с о б е с е д н и к а м и будите аккуратно попутчицу и поехали. Нам тут еще... Да понятно, перебивает с а л о х а — Все как обычно. Вставайте, граф, нас ждут великие дела. Фух, блин, как же хорошо снова дышать чистым воздухом. Нет, на выезде с территории бригады мне опять пришлось проехаться через гниющий могильник, и хоть я и старался ехать по собственным следам, машина снаружи снова выглядит, ну, скажем так, неприглядно и неаппетитно. И наверняка пованивает. н а вполне приличных 50-60 километрах в час разгоняться быстрее даже при ярком солнечном свете и даже по широкому, совершенно пустому Ярославскому шоссе я теперь не рискую, правильно говорят, не буди лихо, в смысле не создавай самому себе проблем на пустом месте, нас обдувает встречным ветром и запах в салоне почти не ощущается. а с м р а д н а я липкая, почти осязаемая на ощупь вонь, облаком вещащая над военным городком осталась позади». Женька, уютно устроившая голову на плече Бурова, продолжает спать. Она, как мне кажется, вымоталась настолько, что даже не поняла ничего, когда ее из горизонтального привели в сидячее положение и прижали с двух сторон крепкими мужиками. Только мумыркнула что-то, не открывая глаз, и устроилась поудобнее. Понятное дело, для себя удобнее, а вот бедная Андрюха сидит теперь, пошевелиться боится, чтобы не разбудить. Бедняга. с а л о х и просто так сидеть явно скучно. И он, наклонившись вперед и просунув голову между центральной стойкой и подголовником моего кресла, громким шепотом пересказывает мне все услышанные от Софринцев истории. Тимур, который эти самые байки буквально полчаса-час назад уже слышал, бдительно постреливает глазами по сторонам, не убирая рук с крышки ствольной коробки печенега. «Я рулю. Все п р е деле». с а л о х у слушать интересно. Рассказывает пусть и шепотом, чтобы не разбудить прикорнувшую соседку, но эмоционально и чуть ли не в лицах, будто сам там был и во всем участие принимал. Судя по раздающемуся время от времени справа хмыканью Гумарова, еще слегка привирает и что-то от себя придумывает на ходу. Не из злых побуждений, а чисто для красоты картинки и из любви к искусству. Ну да, слегка не приврать, хорошую историю испортить». Так вот, блин, и рождаются легенды, из-за которых столетиями позже историки копья в спорах ломают. Но даже если поделить рассказанное на два или даже на три, все равно весело моим бывшим сослуживцам было. Когда все только начиналось, и ни причины, ни масштабы наступившего упитанного полярного лиса еще не были известны и не вызывали оторопи и ужаса, бригаду подняли по тревоге и отправили в район славного поселка Николина гора. Ну да. Чем же еще заниматься второму после дивизии Дзержинского по размеру и степени боеготовности подразделению? Хотя тут еще как посмотреть, «Витязь» — это еще не весь о т д о н так что по уровню подготовки у Софрина с Реутовым, как мне кажется, вполне себе паритет. Как ни охраной Рублевки в целом, и так же, как и все, пока ни черта толком не понявших, но внезапно обхезавшихся слуг народа, столпов отечественного бизнеса и членов их с е м е й в частности. п Советском Союзе АДОН, отдельная дивизия особого назначения ВВ МВД, называлась ОМСДОН, отдельная мотострелковая дивизия особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского или просто дивизия Дзержинского. Понятно, что важнее задачи нет и быть не может. Поначалу бойцы и офицеры бригады приказ восприняли спокойно. Ну да, в Москве беспорядки, пока не шибко массовая, но кто его знает. То, что р а з н о е выступления разгневанных народных масс постоянно норовят скатиться к банальным грабежам и погромам, ни для кого из военнослужащих внутренних войск тоже не секрет. Много мы подобного за последние лет 15 повидали. Пока одни на полном серьезе от всей души за социальную справедливость ратуют, другие за их спинами начинают лабазы подламывать. Главное всегда удивляло последующее искреннее негодование первых. Мол, нас-то? Вы за что? Мы ж е из лучших побуждений. Это не мы, это те, вторые безобразничали. Инфантилизм просто зашкаливает. Такое ощущение, что когда витрины магазинов битым стеклом зазвенели, а на улицах машины факелами запылали, ОМОНу по команде ФАС больше делать нечего, как вас на тех и не тех сортировать. «Правильно говорят. Даже не стой рядом с пида... Э, не теми. Есть силы и возможности. Отгони их от себя, к и д р е не матери. Нет на это сил. Сам отойди, причем как можно дальше. В противном случае попадешь под замес с ними в одной компании. Так, ладно, что-то занесло меня уже немного в сторону». В общем, поначалу п р и к а з о хранять элиту страны от пока еще не совсем понятных беспорядков Софренцы восприняли пусть и с некоторым раздражением и тихим ворчанием по поводу зажравшихся буржуев, но относительно спокойно. А вот потом начались осложнения. Первые слухи о в о с к р е ш и х мертвецах, нападающих на живых с целью немного подкрепиться, лично состав доблестной 21-й Брон воспринял так, как и положено нормальным людям. хмыкнули и пальцами у виска покрутили. Полное официальное название Софринской бригады ВВМВД 21-я Софринская отдельная бригада оперативного назначения внутренних войск МВД России, сокращенно 2 1 УБРОН. Но чуть позже сначала объявили о введении в Москве военного положения, а затем на выставленные у трассы пост разведчиков вышел мертвец. Нестарый еще на вид мужик в некогда дорогом спортивном костюме. теперь сильно порванным и залитым кровью. к о н к р е т н ы й такой, с начисто обгрызенным лицом и до костей объеденными руками. В том, что оно уже по-любому давно должно было отдать Богу душу, сомнения не осталось даже у самых недоверчивых и бестолковых. Но разведка все равно чуть не обмешулилась. Нет, понятно, даже во время войны в Чечне сходу в человека выстрелить, и то не у всех получалось. Потому и потери такие несли в самом начале. Вот и тут. Несмотря ни на что, бойцы сначала ему что-то из серии «Стой, стрелять буду!» покричали, потом в воздух пальнули, короче, действовали по уставу, чтоб его. И только когда зомби едва ли не на расстоянии вытянутой руки к бойцам подобрался, нервы у пацанов, взглянувших в глаза восставшего трупа, окончательно сдали, и они совместными усилиями нафаршировали мертвеца свинцом из четырех стволов. На их счастье кто-то умудрился все-таки попасть в голову, а то могло бы закончиться плохо. Кстати, на выстрелы откуда-то из окрестных домов подтянулись еще трое упокойничков. Весьма прилично одетая тетка лет 35-40, с перемотанной бинтом рукой и сильно перепачканной кровью мордой. А чуть погодя, пара тоже малость погрызенных стариков пенсионного возраста. Ну, в принципе, картина практически ясная. Кто-то тяпнул в Москве эту бизнес-вумен, та, понятное дело, обтрухалась и рванула домой. К сожалению, успела доехать. И уже в кругу семьи дозрела и немножко перекусила. В общем, именно по ходу общения с приковылявшей на пальбу троицей, благо по тем стрелять начали с вполне вменяемой дистанции, народ и выяснил про «хочешь убить – стреляй в голову». Эмпирическим, так сказать, путем. И когда на перепуганное завывание постовых в эфире к ним на помощь п р и м ч а л с я ротный с резервной группой из кроповиков-контрактников, на троих бойцов там оставалось ровно 10 патронов из 120, имевшихся изначально у каждого. В общем, свезло мальчуганам капитально. Несмотря на строжайший приказ сохранять произошедшее втайне, уже через час-полтора фотографии всех четырех упокоенных разведчиками – И ими же снятыми на мобилы живых мертвецов были, наверное, на телефоне у каждого солдата и офицера бригады. Ночь прошла весьма напряженно. Лично состав обсуждал ситуацию в Москве, спорил до хрипоты о причинах, по которым мертвые вдруг снова стали ходить и вожилали человеченки, и время от времени отстреливал выходящих на посты и позиции бригады мертвецов, которых с каждым часом становилось все больше. А утром из Софрина пришел совершенно секретный, но благодаря волшебному солдатскому телеграфу, мгновенно, еще до объявления, ставший всем известным приказ, забрать у всех солдат срочной службы мобильные телефоны. Большинство офицеров в бригаде далеко не дураки, и на золотопогонных бестолочей из броненосца Потемкин совершенно не похоже. Отлично осознавая, насколько плохо в таких условиях выполнение подобной указивки может закончиться, «Честно, в ППД отрапортовали. Не м о г ё м Потому как б о имсу». «ППД. Пункт постоянной дислокации. Основная база воинской части». Кондаков из штаба ответил глубокомысленным молчанием. А когда так и не лишенные мобильников бойцы ближе к вечеру стали массово получать нерадостное известие из дома... Блин, подозреваю, что мой героический подвиг на крылечке Ментабата в пересвете просто меркнет на фоне того... уже на полном серьезе, без кавычек, подвига, который удалось совершить на Николиной горе взводным и ротным бригады. Угомонить и утихомирить почти 3000 перепуганных и чрезвычайно нервных, но при этом отлично вооруженных сопляков – это вам не фунт изюму. Тут, как американцы говорят, болс нужны не просто стальные, а фиг его знает – титановые, наверное. В общем, к счастью, обошлось без стрельбы и мордобоя. смогли договориться по-хорошему. Решение было принято простое. Плевать на национальную элиту, хайсами со своими проблемами разбираются, они ж выше всякого быдла. Ну а раз так, то все, слезай, приехали. Дальше исключительно своими силами, без помощи быдла. А быдло сначала в Софрино, а дальше уже, как в армии говорят, по личному плану. Переводя на нормальный язык, кто куда хочет и кто как может. Одни по домам, Другие, в основном офицеры и контрактники, а также пацаны из совсем уж далеких от Подмосковья краев, вроде Екатеринбурга или даже Владивостока, остаются на месте и занимают оборону на базе бригады. Больше всего, как я понял, опасался народ слабо предсказуемой реакции комбрига. Генеральский сын вообще был склонен в нестандартных ситуациях к... как бы это помягче, опрометчивым и несколько поспешным поступкам. обошлось. По прибытии Вашукина выяснилось, что полковник Кондаков, как тот о т о с в трех мушкетерах, внезапно, но очень серьезно прихворнул. На воды в Форж по понятным причинам отъехать не смог. Но отбыл домой и на связь выходить перестал. Чисто теоретически, конечно, мог Раченков и Посыльного к нему отправить и даже сам пройтись, благо проживал комбриг, как и большинство офицеров, в ДОСе на территории части, но не стал». Твою ж, маман! И почему это я не удивлен ни капли? Помнится, в конце ноября 99-го года, буквально за сутки, ну максимум двое до начала штурма Грозного, мсье Кондаков, тогда бывший еще подполом и замом командира бригады, тоже скоропостижно простыл и аж на две недели слег, бедняжка, в госпиталь в Моздоке. Зато потом, после исцеления, умудрился развернуться во всю ширину своего полководческого таланта. Именно его, чуткому и доблестному руководству, бригада обязана тем, что список павших в бою солдат и офицеров за один день аж на три десятка фамилий увеличился. Покомандовав таким вот Макаром недели полторы, отважный воитель гордо повесил себе на грудь мужика и отбыл из полной опасности Чечни в спокойное Подмосковье. «Мужик» — армейский сленг. «Орден мужества». К огромному облегчению всех... кого он еще не успел сдуру угробить. В общем, как и положено, история развивается по спирали. Пока офицеры бригады во главе с р а ч е н к о в ы м метались, как угорелые, пытаясь хоть как-то наладить быт и организовать охрану внезапно свалившегося им на голову счастья в виде лагеря беженцев, носящего красивое официальное название «Центр спасения». Пока голову ломали, как же распределить и без того немногочисленный личный состав на огромное количество требующих немедленного выполнения задач. В общем... пока люди жилы рвали, полковник Кондаков выздоравливал и набирался сил. За полторы недели все более-менее устаканилось, и даже количество бойцов в бригаде слегка выросло, благодаря отличной идее Раченкова, отпуская по домам бойцов из Подмосковья и ближних областей, он предлагал им возвращаться назад со всей семьей. «Мол, как там у вас дела, сложатся, бог весть», А тут и высокие стены, и обширные склады, и бронетехника, и какая-никакая массовка. И хотя от бригады в три с половиной тысячи штыков списочного состава, к тому моменту реально в строю оставалось едва ли пять сотен. Даже самый тупой бойчишка понимать должен. Двумя батальонами при тяжелом оружии и бронетехнике отбиваться один черт намного легче, чем в гордом одиночестве с единственным калашом и весьма скудным боекомплектом. В общем... Довольно многие вернулись, слегка поправив, если и не катастрофическое, то весьма близкое к тому положение здесь. Кондаков, надо признать, полным дураком все-таки не был. Ожидаемого многими разноса с воплями и брызгами слюны по выходе его с б и л е т н я так и не приключилось. Он лишь вяло пожурил Раченкова за то, что тот не смог предотвратить массовых случаев самовольного оставления части солдатами срочной службы. А тот факт, что бойцы часть самовольно оставили еще и с оружием в руках, он вообще проигнорировал. У меня в этот момент прямо образ его в голове возник. Скучающе брезгливое выражение самодовольной физиономии и задранный верх в подбородок. Фу, блин, погонь. Нет, чтобы спасибо людям сказать. Но по логике полковника и ему подобных, благодарить людей в таких ситуациях не за что. Они же просто делают то... что обязаны так чего им еще вот если б н е делали тогда разнос по полной форме и строгий выговор с занесением в личное дело уж не знаю сколько еще раченков с этим упырем п о л и т е с с ы разводил бы но тут случился таджикский бунт и героический комбриг пал смертью храбрых обороняя свой кабинет в штабном корпусе правда хронология у данного происшествия несколько сумбурная потому как приказ нас о ж ж е н и е тел погибших он прямо в полубоя отдать вряд ли мог да и выполнять подобный приказ в тот момент было и некому и некогда хотя собственно прав алексей оно мне надо вообще ни разу помер максим и фиг бы с ним людей вот только жалко ты чего легонько притронулся к моему плечу салоха когда уаз и Сначала сбросил скорость, а потом и вовсе встал возле дорожной вилки, где от трассы Холмогоры уходило влево Московское шоссе, что вело в сторону города с е р г и е в посад. Батя поставил задачу на обратном пути через город проехать. Поглядеть, что там, да к чему. «Да как скажешь», — посерьезнел Андрей и слегка приподнял за ствол стоящий между колен автомат. «Все понял. Отставить травить байки...» по сторонам глядим внимательнее, находимся в полной боевой готовности. Так? Примерно. На вакцину мы заезжать не стали. Я лишь надавил на клаксон, когда мы проехали мимо их КПП. Надавил и тут же спохватился, но глянул в зеркало заднего вида и успокоился. Окупировавшая левое плечо бурого блондинка даже ухом не повела. Лишь губами во сне по-детски причмокнула. Перехватив мой взгляд в зеркале, Андрей сделал страшные глаза, мол, командир, в плане полной боевой я сейчас как-то не совсем готов. Вместо ответа я лишь рукой быстро махнул. Расслабься, дружище, пусть спит. Пока ничего не случилось, для наблюдения и нас троих хватит. А уж если случится что, так она так и так проснется. Буров явно все понял правильно, лукаво улыбнулся и подмигнул. Город встретил нас мертвы во всех смыслах тишиной. Оглядываясь по сторонам, я, не буду врать, пожалел, что на улице до сих пор светло. Глаза всей этой гнуси не видели. Но смотреть нужно, приказ такой. Осмотреться и прикинуть, что тут к чему. Вот и прикидываю, разглядываю. Выбитые окна пятиэтажек близнецов сталинской еще постройки, что стоят по обе стороны центрального проспекта Посада — И хорошо видные на блекло-желтой краске стен бурые м а с к и и потеки, давно запекшиеся крови, совершенно недвусмысленно намекают. м у т а н т о с т и н а л а з ы или как их в пламени называют морфы, явно уже и тут появились. И порезвились. Хотя мертвецов на улице удивительно мало. Буквально несколько дней назад они по Москве шли толпами, как на параде, а тут будто попрятались. Впрочем, почему «будто»? Именно чтоб попрятались. Вон они, заразы. В подворотнях, во дворах, за распахнутыми н а с т е ж ь дверями подъездов, больше неудерживаемыми магнитными замками. Взгляд зацепился за стоящую столбиком замызганную и ободранную фигуру фирменной желтой рубашки за выбитой витриной салона сотовой связи. Вид у этого зомби какой-то жалкий и потерянный. Лицо маячит в сумраке п о м е щ е н и я бледным пятном. Похоже, и Никого еще не ел. Тупой совсем. Стоит за давно разбитой витриной и через подоконник, что ему даже до середины бедра не достает, перешагнуть не сообразит. И правильно. Вот там и стой. Целее будешь. В городском с е з о насколько об этом можно судить снаружи, пусто. На вышках никого. Да и за высокими и толстыми, дореволюционно еще постройки стенами, похоже, тоже. СИЗО. СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР Я даже с проспекта свернул и подкатил к центральным воротам, н а д е ю с ь что кто-то это напоминающее небольшую крепость здания все-таки занял и, возможно, захочет пообщаться. Но на негромкое тарахтение уазовского движка отреагировала только сторожевая овчарка, что в ы б р а л а на улицу через щель в приоткрытых воротах. Дохлая и довольно сильно ободранная овчарка, волочащая за собой грязный заскорузлый обрывок широкого брезентового ремня. Все ясно, тут нам ловить нечего. Неподалеку от поворота в сторону привокзальной площади, на которой мы не так давно и очень неудачно пытались подчистить торговый центр, из-за павильона автобусной остановки рванула наискосок через проспект какая-то напоминающая крупную безволосую обезьяну-тварь, которую вид машины явно напугал. Интересная такая мерзость. Судя по обрывкам короткого черного платья и спутанному снопу торчащих во все стороны длинных черных волос на голове, было это существо когда-то женщиной. Хотя, судя по длине подола, скорее молодой девушкой. И вряд ли девушка-то при жизни имела фигуру штангиста, значит, правы коллеги Скуратовича. Способность мертвяков к изменению не зависит от первоначальных физических данных. Да, мини-халк с Ленинского проспекта и до того, как умереть, мускулатуру имел впечатляющую. Но вот это, которое от нас у б е ж а л а Судя по тому, как полопалась на боках едва-едва д е р ж а щ а е с я на бретельках платье, девушка при жизни была не сказать, чтобы крупная, даже скорее наоборот. Нападишь ты, за пару недель телеса себе нарастила, у некоторых тяжелоатлетов плечи поуже. А что дальше будет? Троица Сергеева Алавра. Ворота открыты. И сквозь них, пусть и плохо, но видны неподвижно стоящие зомби. Много. Даже я отсюда, с дороги, с не самой удачной для наблюдения точки, разглядел не меньше десятка. Да, блин. Кто бы сомневался. Понимаю, что как законченная циничная сволочь сейчас рассуждаю, но... Не было ни у кого ш а н с у спастись в монастыре. Да, стены высокие. Да, очень мало входов, которые легко перекрыть и заблокировать, и на первый взгляд выглядит Лавра практически крепостью, которая, собственно, всего три столетия назад являлась. Но это только на первый взгляд. Потому что не припоминаю я среди вбоговленных большого количества молодых и крепких мужиков. Про оружие вообще молчу. Вот так и вышло. Похоже, что гарнизон за крепостными стенами состоял из старых бабушек, дедушек, Убогих всех мастей и поберушек, которых вокруг крупных церквей всегда полно. Когда все это свето-представление началось, все они сюда ломанулись. п о м о щ и и защиту у Господа искать. Вот только проблема оказалась не та, от которой иконы помочь могут. Опять же, там, где пожилые люди и очень сильный стресс, там всегда инфаркты. Да плюс полное отсутствие медицинской помощи. В общем, не свезло лавре. Превратилась она в еще один рассадник нежити, причем рассадник ярко и очень красиво отблескивающий на солнце золотом церковных куполов. Ощущение от такого вот несовпадения формы и содержания страшное, аж морозом по шкуре от него пробирает. И, похоже, ни мне одному тут неуютно. «Борь!» — аккуратно теребит меня за плечо Солоха. «Поехали уже отсюда. Не на что тут смотреть». Правда, Андрей, кругом прав. Вот только тут, это не только у стен Лавры. Это вообще про весь Сергиев посад сказать можно. Про совсем еще недавно большой и довольно уютный провинциальный город, превратившийся теперь в жуткий склеп, по которому бродят голодные неупокоенные мертвецы. И про слепо таращащиеся на окружающий мир темными провалами выбитых окон здания городской администрации над которым вяло треплется на ветру российский триколор, и про явно державшее оборону и пережившее штурм выгоревшее здание УВД, возле которого бесцельно слоняются несколько зомби в с е р о милицейской форме. Уж не знаю, что и как тут в подробностях происходило, но кто-то снаружи, похоже, очень хотел попасть внутрь, а кто-то, находившийся внутри, активно препятствовал, но не преуспел. И теперь избитые пулями стены из красного кирпича покрыты жирной черной копотью. Перед центральным входом и воротами, ведущими во внутренний двор, уже зацвели я р к о й ржавчина и остовы сгоревших патрульных «четырнадцатых», которыми обороняющиеся явно пытались перекрыть подходы к зданию, а сами ворота выломаны и лежат на асфальте. Думаю, грузовиком на скорости таранили. И трупы, как восставшие, так и начисто обглоданные». Интересно, это кто ж так масштабно с серыми братьями повоевал? После увиденного сворачивать к расположенным неподалеку отделам ГИБДД и вне ведомственной охраны у меня ни малейшего желания не возникло. Во-первых, есть у меня серьезное подозрение, что там картинка будет ничуть не краше. А во-вторых, тут все-таки довольно широкий проспект, а там придется в узкие улочки и во дворы влезать. И на кого мы там можем налететь, кто знает». Вот гляжу на расстрелянный фасад милицейской управы и вообще не горю желанием встречаться с теми, кто это устроил. По крайней мере, не сейчас и не в таком составе. Нет, ну его в баню. Пора нам отсюда валить. И чем быстрее, тем лучше. Насмотрелись. Однако примерно через километр я сбавляю скорость и сворачиваю с проспекта вправо, во дворы старых, брежневской еще постройки панельных жилых многоэтажек. е з ж а ю в знакомый до последней выбоины на бордюрных камнях двор и останавливаюсь. м е р т я к о в поблизости не видно, но двигатель не глушу, мало ли. Странное ощущение. Вот дом, в котором я уже бог знает сколько лет снимаю однокомнатную квартиру. Вон мой старенький фокус стоит, грустный до невозможности и весь пылью покрытый. Что-то мне подсказывает, что тут он навсегда и останется, тихо оседая на постепенно сдувающихся шинах и ржавея». «Потому что этот копеечный патрубок для системы охлаждения мне уже никто не пришлет. А если и найду я такой, что не так уж трудно, видел я точно такие американские Форды в городе, то на кой он мне теперь нужен? Не самые сейчас подходящие времена для низких седанов тут впору х а м е р о м р а з ж и в а т ь с я Или еще каким вездепроходимым мастодонтом. Кстати, а машин-то не сказать, что полон двор». Похоже, очень многие успели все-таки собрать пожитки и рванули, куда глаза глядят. Ну или наоборот, так и не смогли из той же Москвы домой вернуться. В любом случае, приметного, лифтованного и оборудованного всем, чем только можно, в соответствии с последними веяниями оффроад-моды черного японского внедорожника Toyota Land Cruiser, я не наблюдаю. Но то, что хозяин на нем только триалить катался, знаю точно. Общались мы с ним несколько раз – Хороший мужик, рыбак, охотник и любитель покатушек по нашим бесконечным проселочным или вовсе бездорожным направлениям. Но на работу он на н е с а н о в с к о й Тиане ездил, которая как раз вот она. А крузера нету. Ну, значит, смог свалить бродяга. Дай ему бог удачи. «Ой, ребята, поглядите, какая лапочка!» Раздается у меня за спиной голос вроде бы только что спавшей блондинки. В первый момент я решил, что она не проснулась до конца. Бывает же, что люди говорят во сне, приснилось что-то приятное, вот она и... Но тут между мной и Тимуром образовалась тонкая девичья рука с выставленным вперед указательным пальцем. Оба-на! Так вот кто тут лапочка! Из-за переднего колеса старого и ржавого, некогда темно-синего «Жигуля» шестой модели... На нас явным подозрением таращится огромными круглыми глазищами котенок. Мелкий такой меховой шарик серого цвета с белым слюнявчиком на груди. Симпатичный такой дворянин. Ну, в смысле дворовой породы. Типичный такой будущий Васька-помойник. «Мальчики, а давайте его заберем!» п р о с я щ и м голосом протянула Женя. «Он ведь тут пропадет. Жалко!» «Да!» Пожалуй, долго этот пуховичок тут не протянет. Раньше коты с помоек кормились, д да о мышей крыс ловили. Теперь людей нет, помоек нет. А нынешние мыши, боюсь, сами кого хошь, сожрут. Особенно такого маленького. Оглядываюсь по сторонам еще раз. Зомби не видно. Может, по подъездам и прячутся, но в пределах досягаемости ни одного не вижу. Парни, смотрим по сторонам в оба. Командую я и приоткрываю дверь УАЗа. а ч е г о вылупился, опоссу малолетний? Тебя зову! А ну, п о д сюда, животное!» Котенок бросил на меня долгий оценивающий взгляд, словно прикидывая, стоит ли вообще доверять этому подозрительному типу непонятной воинской принадлежности. А потом неспеша потрусил в нашу сторону. «Слышь, животина, шевели ходулями! Я тебе тут до вечера дверь держать не буду, я не швейцар!» Словно осознав степень серьезности угрозы, котейка прибавил скорости и красивым прыжком в приоткрытую для него пошире дверь приземлился прямо мне на колени. — Вот, принимай. — протягиваю котенка Женьке. — Получи и распишись. С заднего сиденья тут же послышалась какая-то тихая возня, радостное попискивание и довольное урчание. Все. Нашли друг друга. И то дело». Нужно было ее чем-то от страшных воспоминаний отвлечь, а тут этот о п о с с у м Нормально, пусть лучше им занимается. Захлопываю тяжелую дверь и, выжав сцепление, врубаю первую. Пора нам. Хватит. Нагляделись».